Лаврентий Берия. Рывок к власти. Сегодняшний наш рассказ о человеке, тени которого боялись еще при его жизни. Лаврентий Берия. Правая рука Иосифа Сталина, которую он то возносил, то опускал, а иногда даже пытался отсечь Ему в заслугу ставят успех атомной программы в СССР. Его обвиняют в гибели миллионов советских граждан. Его имя стало синонимом коварства, жестокости и порочного сладострастия, а блеск его пенсне – классическим символом при изображении злодеев. Его имя стоит первым в кровавом ряду палачей собственного народа. Именно этот набор звучит, когда заходит разговор о Лаврентии Павловиче Берии. 21 марта 1953 года дочь Иосифа Сталина Светлана написала в ЦК партии письмо, в котором отказывалась от дачи в Волынском. Всего через 12 дней после похорон отца Светлана Аллилоева была уже в состоянии думать о таких сугубо материальных вещах, как дача. А может быть, это была эмоциональная реакция, желание поскорее забыть все, что происходило в Кунцеве в первые мартовские дни 1953 года. Она не могла не знать о поведении собственного брата, Василий, В беспробудном пьяном угаре всех уверял, что отца отравили. Светлана видела, как уже на третий день после смерти хозяина, именно так называли стально все, кто работал на даче Ближне, еще до его похорон. Вся прислуга и охрана, многих она знала 10-15 лет, по приказу Берии собирали вещи, книги, посуду, мебель и со слезами укладывали все это на грузовики. Их разогнали. Всех. Кого куда? Для большинства это была настоящая человеческая трагедия. В отставку отправили и Николая Новика, исполняющего обязанности начальника охраны Сталина в последние полгода жизни генсека. Всего лишь в отставку. Ему повезло, в день смерти Сталина Он лежал в госпитале с гнойным аппендицитом. Некоторое время он никого не интересовал. «Потом кадровики меня пригласили и предложили пост начальника Тульского управления», рассказывал нам Николай Петрович Новик. В Тулу Николай Петрович ехать отказался, понимая, что это слишком близко от Москвы. Было и второе предложение – в разведку правда, с огромным понижением в должности. Новик. Мне говорят, что выше должности замначат дела просто сейчас нет. Понимаете, так сказать, нам поверить, мы не врём. К вам претензий мы не имеем никаких, но мы вам эту должность не можем предложить, потому что это большое понижение. Я говорю, что я согласен. В результате Николай Новик 10 лет проработал в разведке, в том числе и за границей. Это была скорее ссылка, но эта ссылка, похоже, и спасла Новику жизнь. Об интригах в ближайшем окружении Сталина в последний год его жизни мы тоже рассказывали в предыдущей книге. Однако, рассказывая о Берии, нельзя не напомнить общую обстановку, которая царила в Кремле в последние годы жизни вождя. Почувствовав ослабление хватки 73-летнего генсека, зная о состоянии сталинского здоровья, его окружение начало подготовку к жизни после смерти, после сталинской смерти. Положение усугублялось тем, что вопрос о преемнике Сталин никогда не поднимал, а намекнуть на это вождю мог только самоубийца. К концу 1952 самая сильная пара Маленков-Берия, казалось бы, прочно овладела инициативой и прежде всего потому, что могла опираться на спецслужбы. При этом Маленков держал еще в руках весь партийный советский аппарат, но, не обладая качествами лидера, харизмой, нуждался в Берии. У Лаврентия Павловича харизма была. Однако, отстраненный во второй половине сороковых от работы в МВД, он один в тот момент не имел в руках мощных рычагов власти, поэтому союз Берии и Маленкова был скорее вынужденным, чем добровольным. Действуя совместно, каждый из них мечтал править единолично. Сталин в последний год очень сильно опасался за свою жизнь. Он боялся отравления, боялся покушения. Вопрос — со стороны кого? Со стороны западных спецслужб. Может быть, но, как представляется, он ждал удара со стороны своего ближайшего окружения. Давайте представим положение Маленкова и Берии в 1953 году, когда ты стоишь в очереди на трон, а сзади подпирают соратники, то очень трудно не поддаться искушению и не начать суетиться. Именно в таком положении находились и Берия, и Маленков зимой 1953 года. Еще они были под впечатлением от сталинского удара на том жутком осеннем пленуме 1952 года, после которого все поняли, что вождь начал новую великую партийную чистку. И выжить в этой чистке было суждено далеко не всем. Тут ты последовала как-то уж очень вовремя эта загадочная сталинская смерть. Например, сын Сталина, Василий, до самой смерти был убежден, что его отца отравили. Можно ли допустить такой вариант событий? Набравшись смелости, можно. Не зря же Молотов спустя много лет не возмутился прямому вопросу об отравлении, а произнес «Возможно, но кто сейчас это докажет?» Не исключено, что Берия приложил руку к его смерти. Из того, что он мне говорил, да я и чувствовал на трибуне мавзолея в марте пятьдесят го я его убрал. Подтверждением этой версии служит и тот факт, что малая столовая, в которой со Сталиным случился удар, имеет отдельный вход с улицы. Но все это предположение. Отметим лишь, что любому, кто имеет возможность восстановить события начала марта 1953 года, становится очевидным, что у Берии были все основания заявить «я его убрал». Ночь с 28 февраля на 1 марта Сталин провел за столом вместе с Берией, Маленковым, Хрущевым и Булганиным. Расстались они около четырех утра. Сталин отправился спать в малую столовую. В принципе, это был обычный сталинский распорядок. Просыпался он часов в одиннадцать-двенадцать. Но не в двенадцать, не в час, не в два Сталин из малой столовой так и не вышел. Охрана забеспокоилась. Николая Власика, сказавшего перед своим арестом жене и дочери «Не будет меня, не будет Сталина», рядом уже не было. Власик непременно приказал бы охране войти в комнату, но в то утро на даче находились только те, кого сковал дикий страх. Утром Сталин уже лежал парализованный в так называемой «малой столовой» на полу. Кстати, многие исследователи пишут, что удар случился 1 марта вечером. Они просто не знают, что из малой столовой нет прямого прохода в ванную и туалет, а значит, допростят да нас зрители за физиологические подробности, Сталин не мог пробыть в этой комнате, не выходя в уборную с пяти часов утра до восьми часов вечера. Итак, удар случился утром. 1 марта. Именно поэтому Сталин не появился в свое обычное время. Охрана с нарастающей тревогой продолжала ждать до девяти часов вечера 1 марта и только тогда решилась войти. Сталин лежал у стола. Плохо ему стало, видимо, в тот момент, когда он потянулся за бутылкой боржоми. Перепуганные офицеры охраны положили Сталина на кушетку, а потом бросились звонить. Нет, не врачам. Они звонили Маленкову, а затем Берии. Нашли их не сразу. Берия и Маленков приехали в одиннадцатом часу. И вот здесь произошло самое интересное. Берия вдруг обрушился на охрану с упреками, мол, вы что, не видите, товарищ Сталин спит и просто храпит во сне, и уехал. И опять нам придется обратиться к физиологии. Об этом никто никогда не говорил и не писал. Дело в том, что еще на полу Сталин лежал в луже мочи и ее резкий запах наполнял комнату в тот момент, когда Берия отчитывал охранников. Эта подробность многое объясняет, если не все. Берия и Маленков уехали, а охрана через какое-то время решила перенести Сталина в большую столовую на диван. Этот диван был больше, чем тот, что находился в малой столовой. Еще целую ночь 2 марта пораженный инсультом вождь пролежал без какой-либо медицинской помощи. Первый медицинский осмотр состоялся лишь в 7 утра 2 марта. Таким образом, всесильный Сталин пролежал без медицинской помощи почти сутки. Может, это и имел в виду Берия, когда на трибуне «Мавзолея» говорил Молотову «Я его убрал». А может быть, что-то другое. Агония Сталина продолжалась еще три дня, а у смертного Адра уже вовсю развернулась борьба за наследство. До сих пор считалось, что, узнав о диагнозе, Претенденты затаились, готовясь к решающей схватке после кончины вождя. Однако есть документы, которые говорят об обратном. Уже 2 марта, сразу после врачебного осмотра, члены ближнего круга дважды собирались в кремлевском кабинете Сталина. Утром и вечером. Причем в этих заседаниях принимали участие не только фавориты Маленков, Булганин и Хрущев, но и утратившие доверие Сталина Молотов, Ворошилов и Микоян. Нет сомнений, что дележ портфелей состоялся именно на этих заседаниях 2 марта. Сталина не стало 5 марта в 21 час 50 минут, а еще в 20.00 началось совместное заседание ЦК КПСС Совета Министров и президиума Верховного Совета, на котором должности делили уже в открытую. Вперед, как и ожидалось, вырвалась связка Маленков-Берия. Маленков по предложению Лаврентия Павлова становится председателем Совета министров, Берия и Молотов его первыми заместителями, причем Берия возглавляет министерство внутренних дел слитая с Министерством госбезопасности. Позиция перед решающим броском лучше не придумаешь. Все, кто видел Берию в те дни, отмечают, что он был возбужден и деятелен. Он явно считал себя сильнее всех остальных претендентов на власть и при каждой возможности показывал соратникам свою силу. Это была его первая роковая ошибка. Ему бы затаиться, как Хрущеву, не раскрывать раньше времени своих намерений. Но он слишком долго шел к власти, чтобы придержать себя перед последним рывком, да и привык он действовать быстро и жестко. Недаром именно ему Сталин поручил руководство атомным проектом. Берия справился с задачей блестяще, он был великолепным организатором, и Сталин это ценил хотя сам Лаврентий Павлович в семейном кругу признавался, «Закончится ядерный проект, и Сталин меня уберет». 9 марта 1953 года состоялись похороны Сталина. С трибуны Мавзолея выступили Маленков, Берия и Молотов. Впереди все та же пара, наследники, В старом фильме о похоронах рука политически зрелого редактора оставила лишь фрагмент выступления Берии. В нашем фильме у нас была возможность впервые обнародовать ту часть его речи, которая была вырезана из кинохроники. Вот что говорил Берия в тот день. После смерти Ленина Сталин почти 30 лет вёл нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях. Писатель Константин Симонов, стоявший в толпе на Красной площади, обратил внимание на то, что и Маленков, и Берия над гробом Сталина произносили чисто политические речи, в которых отсутствовал даже намек на собственное отношение этих людей к мертвому, хотя бы тень личной скорби. В общем, душевное состояние обоих ораторов было состоянием людей, пришедших к власти и довольных этим фактом. Все, кто был на Красной площади в те дни, отмечают, как резко Лаврентий Берия выделялся из серой массы одинаково одетых соратников. Широкие плечи, шарф, закрывающий подбородок, широкополая шляпа, надвинутая почти на пенсне. Это были первые дни из 118, которые в истории нашей страны без преувеличения можно назвать днями Лаврентия Берии. Юрий Сергеевич Соловьев, сотрудник личной охраны Сталина, принимал участие в траурной церемонии, во время которой оказался свидетелем первой публичной попытки Берии заявить свое право на власть. Вынос тела гроба из колонного зала сопровождался тем, что четыре сотрудника, в том числе и я, должны были поднять гроб, который размещался на носилках. Вот. И передать членам правительства. Впереди, с левой стороны от гроба, по заведенному порядку должен был находиться глава государства. В случае его отсутствия или смерти, это место автоматически мог занять только второй человек государственной иерархии, председатель Совета министров. Этот порядок установил сам Сталин. Почему? Потому что у него левая рука, как известно, была больная и слабее, чем правая рука. На похоронах Сталина Берия нес гроб слева. Таким образом, он определенно занял место Маленкова, который являлся в этот период председателем Совета Министров. Соловьев поэтому я подумал, что здесь власть меняется или будет меняться. А потом еще так я понял, что эта власть уже заговорила, когда гроб спускали по лестнице из колонного зала, то Берия кричал на тех, которые сзади идут, они крупнее, надо опускать гроб ниже, а ему бы надо было поднимать, чтобы держать на одном уровне горизонтально. А те не выполняли его указания. Он был недоволен и нецензурными словами их поливал. Затем по ритуалу гроб с телом Сталина на орудийном лафете перевезли на Красную площадь и установили перед Мавзолеем. Здесь и проходило последнее прощание с вождем. Есть фотография, сделанная в тот момент, когда члены правительства переносили гроб с лафета на постамент. Фотографу удалось поймать момент, когда Юрий Соловьев принимает гроб у Лаврентия Берии. Если присмотреться внимательно, то на снимке видно, как взгляды Соловьева и Берии встретились. Соловьев: «Когда он устал, он начал кричать: «Давайте побыстрее принимайте у нас гроб с рук». По свидетельствам очевидцев. Берия вел себя самым неподобающим образом. В первые же дни после смерти Сталина дружба Маленкова и Берии переросла в скрытое соперничество, но к открытому противостоянию они еще не были готовы. В этих условиях Хрущев вдруг оказался полезным для обоих претендентов на власть. Он стал своего рода посредником между Маленковым и Берией и ловко используя ситуацию, сохранял хорошие отношения и с тем, и с другим. Сохранял до поры до времени. Поначалу именно эта троица решала все вопросы, которые потом выносились на заседания бюро совмина и президиума ЦК. Микоян вспоминал, что когда Маленков, Хрущев и Берия выходили во двор Кремля пошептаться, все их коллеги замирали у окна кабинета, ожидая результатов переговоров. Претендуя на роль вождя, Берия вступил в схватку за власть с подробной программой действий. Возможно, наше дальнейшее повествование покажется вам неожиданным, но судите сами. Палач и сексуальный маньяк, а таким представляется Берия подавляющему большинству бывших граждан Советского Союза, начал предлагать дорогим соратникам сделать такие шаги, которые вызывают, мягко говоря, изумление. Шаг первый. Согласно легенде, он сделал его в день похорон, когда на поминках решился поздравить Молотова с 63-летием. Выбрав удобный момент, Берия шепнул ему о приготовленном подарке. Подарком оказалась жена Молотова, Полина Жемчужина, арестованная по личному приказу Сталина в феврале 49-го года и освобожденная сразу после похорон. Скорее всего, это был холодный расчёт. В грядущей схватке за власть благодарность Молотова могла сыграть немаловажную роль. Правда, этого потом не случилось. Шаг второй. Весной 1953 года Берия развернул бурную деятельность. Он забрасывает президиум ЦК КПСС записками от имени МВД. Причем он не просто просит или предлагает, он требует, он диктует, изобретя гениальную формулировку «МВД СССР считает». Что же еще предпринимал, говорил и делал Берия в те дни? Сразу после смерти Сталина, рассуждая о тотальной коллективизации и обнищании деревни, он заметил, тот старик явно перемудрил. 4 апреля 1953 года по инициативе Берии было прекращено знаменитое дело врачей. Чуть раньше, 27 марта, был подписан указ об амнистии. Из двух с половиной миллионов заключенных и подследственных на свободу вышли миллион сто восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре человека. Затем следует приказ Берии о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия. И амнистию, и этот приказ многие соратники расценили как популистские шаги, тем более что и сам Берия, как и все соратники Сталина, был замешан в массовых репрессиях. Однако планы Лаврентия Берии шли еще дальше. Возглавив после смерти Сталина МВД, он получил доступ к материалам, связанным с массовыми политическими репрессиями, и тот же распорядился рассылать материалы МВД в первичные партийные организации. И лично следил за тем, чтобы действия органов внутренних дел широко освещались в советской печати. В этот период открыто зазвучало слово «реабилитация». 10 апреля президиум ЦК КПСС одобрил деятельность Берии по разоблачению преступлений, совершенных в бывшем Министерстве госбезопасности. В то время, пока еще никто не был готов выступить против, Лаврентий Берия стремительно набирал силу. Следующий шаг – постановление об упразднении паспортных ограничений и режимных местностей. Самое парадоксальное, что в этом документе, Берия ссылается на практику других стран мира. Затем появляется записка Берии об ограничении прав особого совещания при МВД СССР страшного и уродливого изобретения сталинского правосудия. Чуть позднее Берия направляет предложение о закрытии двадцати строек, на которых трудились заключенные. Среди них Байкало-Амурская магистраль И канал Волга-Урал. Но настоящую панику среди соратников вызвало предложение Берии запретить демонстрантам носить портреты руководителей партии и правительства. 9 мая вышло соответствующее постановление Президиума. Многие усмотрели в этом подготовку к смене вождей. Всю эту бурную деятельность Лаврентия Павловича соратники еще терпели, но следующие два предложения вывели их из себя и заставили сплотиться вокруг уже вовсю интриговавшего Хрущева. Первое. Назначать руководителями национальных республик представителей коренной национальности. И второе. Здесь Лаврентий Павлович явно переборщил создать национальные армейские части. Ну а записка об объединении Германии и ошибочном курсе на строительство социализма в ГДР, появившаяся в начале июня 1953 года, положила конец терпению соратников. Возможно, непосредственным толчком к аресту Лаврентия Палыча послужил и неприкрытый намек в последних записках Берии на личную ответственность членов Президиума за преступления сталинского режима. Лаврентий Павлович вплотную подошел к обнародованию фактов, которые могли бы дискредитировать его недавних союзников Маленкова и Хрущева. Именно Берия предлагал арестовать бывшего министра госбезопасности Игнатьева В тюрьме оказались и другие люди, способные дать показания против Маленкова. Иными словами, как только Берия начал подбираться к соратникам, его участь была решена. Позже Маленков публично признался, что вопрос о Берии возник еще 12 июня сразу после обсуждения его записок на очередном заседании президиума. Кстати, сразу после ареста Берии было принято постановление об изъятии этих записок из протокола заседания. Что это, если не заметание следов? Все перечисленные ошибки привели к роковым для Берии последствиям. Считая себя непревзойденным мастером интриги, он презирал своих соратников, опираясь на спецслужбы. Он взял такой темп, что до смерти напугал Хрущева, Маленкова, Булганина и других. И если в дни агонии Сталина не удалось сколотить блок против Берии, то в июне ситуация резко изменилась. Хрущев, аккуратно зондируя почву, почувствовал, что даже Маленков готов сдать своего многолетнего партнера. И тогда Хрущев решился. С отчаянностью смертника он пошел в атаку. Почему именно он? Потому что за внешней простотой скрывался дерзкий, решительный и азартный игрок. Этакий маленький Берия. Он понял, что настал момент, когда все они окончательно оказались по одну сторону баррикад, а значит, могут наконец-то решиться на устранение Берии. Хрущев начал с Булганина, министра обороны. Только армия способна сломить дивизии МВД, а вариант такого столкновения исключать было нельзя. Разговоры велись на даче, в саду. Понимали, что их слушают и в их кабинетах, и на квартирах, и на дачах, и в личных автомобилях. Затем были Микоян, Молотов, напуганные сменой личной охраны. И, наконец, сам Маленков. Переговоры продолжались чуть больше недели. К 26 июня все члены президиума знали о характере предстоящего заседания. Это был заговор Политбюро против одного из его членов. Все элементы заговора были налицо. Строгая конспирация, проработка сценария, распределение ролей, Формирование группы генералов и офицеров, которым поручался арест. 25 июня 1953 года командующему Московским округом ПВО Кириллу Москаленко позвонил Никита Хрущев. Он спросил, имеются ли в вашем окружении люди, преданные партии, как вы? Получив положительный ответ, Хрущев попросил взять с собой планы ПВО, карты и сигареты. Когда Москаленко ответил, что бросил курить еще в 44-м, Хрущев рассмеялся и сказал, что сигареты потребуются не те. Москаленко понял, что речь идет об оружии. Затем позвонил министр обороны Булганин. И предложил Москаленко вместе с группой прибыть к нему. В нашем фильме принимал участие Сергей Петрович Марков, который в 1953 году состоял в должности старшего офицера по особым поручениям при первом заместителе министра обороны маршале Жукове. В день ареста Берии Сергей Петрович вышел на дежурство рано утром. 26 июня 1953 года был хороший летний солнечный день. Утром я как раз дежурил, и маршал Жуков с дачи должен был поехать на работу. Но примерно это что-нибудь в двенадцати часам прибыли в Министерство обороны, это на улице Фрунзе. Не успел Жуков войти в свой кабинет, как позвонил Булганин и попросил зайти к нему на второй этаж. К этому времени в приемные министра обороны уже собрались Москаленко, Батицкий, Зуб, Юхерев и другие. Жуков сказал, что мы едем сейчас в Кремль. Задействованные в операции генералы-офицеры и прибыли в Кремль вскоре после начала заседания президиума ЦК. Когда подъехали к Троицким воротам, Булганин предупредил не высовываться. Приезжаем в Кремль на Уколок, это так называлось место, там особый подъезд, вот, там уже были прикрепленные, ну, начальники охраны, членов президиума ЦК тогда. Я поздоровался со всеми, мы находились там. Ну, разговариваем, значит. Жуков ушел, и никого здесь больше не осталось, они ушли в зал заседаний. Существует несколько свидетельств процедуры ареста Берии. Одно из них принадлежит Хрущеву. Никита Сергеевич вспоминал, что когда началось заседание, Маленков испугался и выступил неуверенно, и тогда он, Никита Сергеевич, взял ситуацию под свой контроль. Но рассекреченный совсем недавно документ заставляет по-другому взглянуть на процедуру подготовки и ареста Лаврентия Палуча. Этот документ. Черновая запись плана выступления Маленкова на том самом историческом заседании. В нем довольно жестко сформулированы основные претензии членов президиума ЦК к Берии, а также изложен четкий план действий. Обращает на себя внимание тот факт, что Маленков в своих записках собирался предложить Берии пост министра нефтяной промышленности, О аресте речь даже не шла. Известно, что аресту предшествовало длительное обсуждение. Выступили все члены Президиума ЦК. Позже Молотов с гордостью вспоминал «Мы два с половиной часа песочили Берию». Версия о том, что арест Лаврентия Берии произвел лично маршал Жуков, тоже принадлежит Хрущеву. Якобы прославленный полководец, применив силу, скрутил Берии руки за спиной. Однако сам Жуков эту версию нигде не подтверждает. В ее достоверности приходится сомневаться. После удаления Берии из зала заседания высказывалось даже предложение расстрелять его без суда и следствия. В нашем фильме на основании документов мы постарались максимально точно восстановить тот день, 26 июня 1953 года. Утро началось для Берии позже обычного. Он не поехал в свой кабинет на Лубянку и около 13.00 отправился в Кремль. Последний раз. Он прибыл в Кремль в корпус номер один на второй этаж, В кабинет Маленкова. До начала заседания президиума еще оставалось некоторое время, и они оказались в кабинете один на один, без Болганина, Хрущева и других участников заговора. Внешне Маленков был абсолютно спокоен. Давайте представим, что Маленков не выдерживает и сдаёт своих соратников. Иберия наносит ответный удар. Это были минуты, которые могли повернуть ход нашей истории на 180 градусов. Но Маленков промолчал. Последними из членов президиума прибыли Хрущев и Микоян. Как признался впоследствии Хрущев, он не доверял Микояну и потому контролировал его до последнего момента. Заседания начались в 14 часов, а за 20 минут до этого в корпус номер один прибыли министр обороны Болганин и его заместитель Жуков. Дискуссия сразу же приобрела резкий характер. Два с половиной часа продолжалось разбирательство пригрешений Берии, который явно оказался не готов к такому повороту событий. На протяжении двух с лишним часов... Он что-то нервно писал на листе бумаги. Как потом оказалось, это было многократное повторение слова «тревога». Тревога, тревога, тревога, тревога. Как вспоминал офицер охраны, который стоял в тот день на посту в подъезде номер 3, к нему сразу после начала заседания спустился комендант Кремля Спиридонов – и приказал пропустить генерала Маскаленко в форме и сопровождающих его людей в штатском, которые прибудут на пяти автомашинах. Все они сразу же поднялись на второй этаж, а комендант и замминистра внутренних дел Сиров направились к охране Берии. Берию еще не арестовали, а у него на даче в 15 часов уже отключили телефон. Следующими блокировали охрану Берии, находившуюся возле машины в Кремле. В 18.00 заменили солдатами посты охраны в знаменитом особняке на Малой Никитской. Сам Берия был арестован в 16.30 и, вопреки расхожему мнению, продержали его в Кремле недолго, примерно в 17.30 в наручниках и без пенсне как говорила охрана, его очень трудно было узнать, Берия в сопровождении Булганина, коменданта Кремля и группы офицеров вышел из подъезда номер три. Кавалькада машин на высокой скорости направилась к Спасским воротам. Больше Кремль Лаврентий Палыч Берия никогда не увидит. Этими словами заканчивалась первая серия фильма, посвященная последним дням Лаврентия Берии.